Через мгновение за дверью звякнула цепочка и щелкнул отодвинутый засов. Снова, подняв шарф на лицо, Монг осмотрелась по сторонам. Коридор был пуст. — Поторопись же, — прошептал он. Дверь распахнулась внутрь. Развернувшись, чтобы наблюдать за коридором, Монг пятя шагнул в кают Лиза, нам нужно! — тотчас же, осознав свою ошибку, он вскинул винтовку. — Это была не Лиза. На фоне яркого солнечного света, проникающего в каюту, монк увидел силуэт съежившегося молодого парня наполовину скрытого дверью. — Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте! Держа парня под прицелом, Монг окинул взглядом каюту. Кто-то все перевернул здесь вверх дном. Выдвинтые из шкафов ящики валялись на полу. Их содержимое было разбросано вокруг. Однако... Внимание Монка точно же привлек второй обитатель каюты. Труп, лежащий ничком на койке. Судя по лужице, крови, промочившей матрас насквозь, у него было перерезано горло. Удивленно подняв брови, Монк снова повернулся к парню. — Ты кто такой? — парень обвел рукой каюту. — Я пришел сюда с доктором Камингс. Я не знал, где ее искать. Наконец монк узнал в нем студента, представленного помощь Лизе. Вот только имя его он никак не мог вспомнить. — Джесс Пальцер, Джесси, — подсказал парень, правильно истолковав его затруднение. Опустив винтовку, Монн кивнул и прошел в каюту. — Где Лиза? — Не знаю. Я находился на приемном пункте, где распределяли больных, — объяснил Джесси. Его трясло. Он был на грани шока. Затем взрывы. Четверо членов экипажа начали стрелять прямо в приемном пункте. Я убежал. А доктора Каммингс увел с собой доктор Барнхарт, токсиколог. Он хотел что-то показать. Я помолился, вишну, что ей удалось бежать в свою каюту. Мельком взглянув на изгаженную кровать, парень поспешно отвернулся. Доктор Каммингс оставила в приемном пункте свою сумочку. Я ее схватил, нашел ключ от каюты. Однако внутри меня уже ждал, вот он. Обнаружив, что вместо нее пришел я, он очень рассердился. Казал мне встать на пол на колени. У него была рация. Джесси показал на портативную рацию, лежащую на полу. — А что у него с горлом? — спросил Монг. — Я же не мог допустить, чтобы он связался со своими главарями. А у доктора Каммингс в сумочке был не только ключ. Джесси достал за пояс и скальпель. я Мне пришлось. Монг потрепал его по плечу. — Ты поступил совершенно верно, Джесси. Парень обессиленно опустился на вторую кровать. Я слышал, как пираты обратились по корабельному радио, вызвали нескольких ученых, и в том числе доктора Каммингса. Куда они их вызвали? На мостик. Пираты повторяли приказ. Какое-то мгновение Джесс рассеянно смотрел перед собой, затем медленно покачал головой. Значит, Лиза подчинилась. Теперь у Монка появилась цель. Он подошел к двери, соединяющей два смежных номера. Она была нараспашку. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться, что и второй номер не в лучшем состоянии. Кто-то забрал все вещи Монка, в том числе телефон спутниковой связи. И все же Монк потратил какое-то время, убеждаясь в этом наверняка. Увы. Монк осмотрел также лицо убитого, и здесь его ждал сюрприз. Смуглая кожа трупа с лицом и руками. Все остальное тело пирата было белым, как снег, кое-где усыпанным вестушками. Это был не житель здешних островов, а замаскированный наемник. Что здесь происходит? Вернувшись в свою каюту, Монг взял кроссовки. Надевая их на босые ноги, он сказал Джесси, «Здесь нам оставаться нельзя. Рано или поздно кто-нибудь обязательно придет проведать эту спящую красавицу. Мы подыщем тебе какое-нибудь другое укрытие. А вы? А я отправлюсь вручать Лизу. В таком случае я пойду с вами». Джесси неверно встал и принес через голову футболку, видимо, тоже намереваясь переодеться пиратом. Под футболку у него оказались кожа да кости. Но Монг предположил, что там есть и упругие мышцы. В конце концов, Джесси расправился с боевиком вдвое превосходящим его габаритами. И все же я лучше пойду один. Джесси, наконец, снял футболку, что бормоча себе под нос. «Что?» Парень в отчаянии повернулся к нему. — Я занимался джиу-джитсу и карате, и там, и там имею по пятому дану черного пояса. Да будь хоть индийским аналогом Джеки и чана со мной все равно не пойдешь. Услышав стук в дверь, оба вздрогнули от неожиданности. Из коридора кто-то крикнул по-малайски, судя по всему, задав вопрос. монк ничего не понял.